Глава 20 Где? Аратап внимательно рассматривал четырех людей, сидевших напротив него, и чувствовал, как в нем нарастает возбуждение. Игра пошла по крупной. Он был доволен, что на время избавился от майора Андраса, что тиранитские крейсеры ушли. Аратап отставил себе флагманский корабль с экипажем. Этого довольно. Он ненавидел излишества. «Позвольте расставить все точки над «и», леди и джентльмены» сказал он спокойно. Корабль Автарха захвачен. Майор Андрос ведет его на тиран. Люди Автарха предстанут перед судом и будут наказаны за измену. Они обыкновенные заговорщики и с ними поступят как положено. Но что мне делать с вами? Хинрик Радийский, сидевший рядом с ним, жалобно сказал. Примите во внимание, что моя дочь еще совсем молода. Ее втянули в это дело против ее воли. Артемизия, скажи ему, что ты... — Ваша дочь, — прервал его Аратап, — вероятно, будет освобождена. На ней хочет жениться высокопоставленный тираницкий придворный. Конечно, мы примем это во внимание. — Я выйду за него замуж, если вы освободите остальных, — заявила Артемизия. Байрон пристал, но Аратап взмахом руки велел ему сесть на место и улыбнулся Артемизии. Миледи, я не отрицаю, что имею право заключать сделки. Однако я не хан а лишь один из его слуг. Поэтому любая заключенная мной сделка утверждается им. Так что же вы предлагаете взамен? Мое согласие на брак. Это не в вашей власти. Ваш отец уже дал согласие, и этого достаточно. Есть еще какие-нибудь предложения?» Ротаб ждал, пока ослабеет ее воля к сопротивлению. То, что ему не очень нравилась его собственная роль, не мешало наместнику играть ее добросовестно. «Девушка, например, может в любой момент разразиться слезами, а это смягчит упорство молодого человека. Они, очевидно, влюблены друг в друга. Захочет ли ее в таком случае Паханг? Вероятно, все же захочет. И этот старый козел не окажется в накладе». Ротап отстраненно подумал о том, что девушка очень привлекательна. И держится она прекрасно, не ломается. «Очень хорошо», — подумал Аратап, — «у нее сильная воля». «Пожалуй, этот брак для Паханга все-таки не слишком выгодная сделка». Он спросил, обращаясь к Хинрику. «Вы хотите просить за своего брата?» Губы Хинрика беззвучно задвигались. «Не вздумай просить за меня!» — закричал Джилберт. «Я ничего не хочу от тиранитов! Давайте! Прикажите меня расстрелять!» «Прекратите истерику!» — осадил его Аратап. «Вы же знаете, что я не могу расстрелять вас без суда!» «Он мой брат!» — прошептал Хинрик. «Это тоже будет принято во внимание!» «Когда-нибудь вы, аристократы, поймете, что есть пределы вашей полезности для нас? Интересно, усвоил ли это ваш брат?» Ротап был доволен реакцией Джилберта. Тот искренне хотел смерти. Поражение оказалось для него слишком большим ударом. «Сохрани ему жизнь, и он будет сломлен». Ротап в задумчивости остановился перед Ризатом один из людей Афтарха. При этой мысли он испытал легкое замешательство. С самого начала он исключил Афтарха из списков заговорщика на основании, как ему казалось, железной логики. Что ж, иногда полезно ошибаться. Это удерживает от высокомерия. «Вы глупец, служивший предателю», — сказал он Ризату. «Вам лучше было оставаться на нашей стороне». Ризат вспыхнул, а Ротап продолжал. «Если у вас и была какая-то военная репутация, то, боюсь, вы ее потеряли». — Вы не дворянины, государственные соображения не играют роли в вашем случае. Суд над вами будет публичным, и всем станет ясно, что вы были только орудием в руках предателя. — Но мне кажется, — сказал Ризат, что вы будете не прочь заключить сделку. — Сделку? — Доказательства для Хана, например. — Вы захватили только один корабль. — Разве вы не хотите узнать обо всем механизме заговора? — Ротап покачал головой. — Нет. — У нас есть автарх. Как источник информации, он нас вполне устраивает. Но даже не будь его, нам стоит только высадиться на Ленгине, и от заговора ничего не останется. Нет, такого рода сделки нам не нужны. Ротап повернулся к Байрону. Он специально оставил его напоследок, потому что считал самым умным из всех. Но этот новый ранчер молод, а молодые люди редко бывают опасными. Им не хватает терпения. Байрон заговорил первым. «Как вам удалось нас выследить?» «Он работал на вас?» «Автарх?» «Ни в коем случае. Думаю, бедняга пытался играть и в те, и в другие ворота. Да только игрок из него никудышный». Хинрик прервал его с детской непосредственностью. «У тиранитов есть изобретение, позволяющее следить за кораблями через гиперпространство». А врата резко обернулся. «Если ваше превосходительство воздержится от замечаний, я буду вам очень признателен». Хинрик съежился впрочем, это не имело значения. Ни один из этих четверых уже не представляет опасности. Просто Ратап не хотел, чтобы молодой человек знал больше, чем нужно. «Давайте посмотрим фактом в лицо», — сказал Байрон. «Мы здесь, сейчас, не потому, что вы нас очень любите». «Так почему же мы не летим на тиран вместе с остальными?» «Потому что вы не знаете, что с нами делать». «Двое из нас — хенриада Я — Вайдемос». «Ризет — популярный офицер лингийского флота». А пятый, ваш любимый трус и предатель, все еще автор Хлингейна. Вы не можете убить нас, не взбудоражив все королевства. Вам придется заключить с нами сделку, больше вам ничего не остается. Вы не ошиблись, молодой человек, ответила Ротап. Позвольте, я обрисую вам схему. Мы следовали за вами, неважно как. Слишком живое воображение правителя можно не принимать во внимание. «Вы остановились у трех звезд, не высаживаясь на планеты. Потом пошли к четвертой и тут высадились. Мы сделали то же самое, а потом наблюдали за вами и ждали. Как выяснилось, ждали не напрасно. Вы поссорились с Автархом и транслировали эту ссору по радио безо всяких ограничений. Я понимаю, что это было организовано для вашей пользы, но мы подслушали и тоже кое-что узнали». Автарх упомянул, что остается посетить только одну планету в туманности и назвал ее планетой повстанцев. Интересно, не так ли? Планета повстанцев? Мне это показалось весьма любопытным. Где же эта пятая и последняя планета? Наступило молчание. Аратап сел и бесстрастно стал осматривать своих пленников одного за другим. «Планеты повстанцев не существует», — сказал Бэрон. «Что же вы тогда искали?» «Мы ничего не искали». «Не говорите ерунды!» Байрон устало пожал плечами. «Если хотите получить другой ответ, то сами не говорите ерунды». «Планета Повстанцев должна быть центром всего заговора», — невозмутимо продолжал Ротап. «Моя цель — найти ее, и только поэтому я сохраняю вам жизнь. Каждый из вас может что-нибудь выиграть. Миледи я могу освободить от замужества, лорду Джилберту. Мы можем предоставить лабораторию и дать возможность спокойно работать. Да, мы знаем больше, чем вы думаете». Эротап быстро отвернулся. Джилберт мог разреветься, а это неприятное зрелище. «Полковник Ризет, вы будете избавлены от трибунала, позора и наказания. Вы, Байрон Фарил, станете ранчером Вайдемаса. Мы могли бы даже реабилитировать вашего отца и вернуть его к жизни. И восстановить его честь. Его честь — это его поступки, которые повлекли за собой осуждение и смерть. Не в вашей власти что-нибудь добавить к ней или убавить». «Кто-нибудь из вас расскажет мне, где находится эта планета?» Заявил Ротап. «Кто-то один окажется самым благоразумным. И кто бы это ни был, он получит обещанную награду. А остальные могут выходить замуж, садиться в тюрьму, идти на казнь. Каждый получит то, что заслужил. Предупреждаю, я могу быть садистом, если понадобится». Он немного помолчал. «Так кто же, решайте. Если никто не заговорит, я все равно получу нужные мне сведения». — А вы потеряете все. — Напрасно старайтесь, сказал Байрон. — Вы все подготовили тщательно, но вам это не поможет. Планеты повстанцев нет. — автор говорит, что есть? — Тогда и спрашивайте авторха. Ротап нахмурился. — Молодой человек становился слишком дерзким. Он повторил. — Я намерен иметь дело с одним из вас. — В прошлом вы имели дело с авторхом, Ну и обращайтесь к нему. — Ваш товар нас не устраивает. Он обвел взглядом всех остальных «Верно, я говорю?». Артемизия прильнула к нему и взяла его под руку. Ризат коротко кивнул. Джилберт почти неслышно выдохнул. «Верно!» «Вы сами так решили», – пожал плечами Аратап и нажал на кнопку. Правая рука автарха была стянута легкой металлической тканью, магнитное поле которой прижимало ее к груди. Левая сторона лица посинела и распухла. На ней выделялся красный рваный рубец. авторх выдернул здоровую руку из руки вооруженного стражника и неподвижно застыл. «Чего вы хотите от меня?» «Сейчас скажу», — ответила Ротап. «Прежде всего я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели на присутствующих. Вот, например, молодой человек, которого вы собирались убить, но который сумел покалечить вас и расстроить ваши планы. Хотя вы авторх, а он изгнанник». Лицо авторха не дрогнуло. Ротап спокойно, почти равнодушно продолжал. «Вот Джилберт Хенриат, который спас молодому человеку жизнь и привел его к вам. А это леди Артемизия, за которой вы ухаживали, как мне говорили, самым галантным образом, но которая, тем не менее, предала вас ради любви к юноше. Вот полковник Ризет, ваша правая рука, который кончил тем, что тоже предал вас. Как вы считаете, есть у вас обязательства перед этими людьми? «Чего вы хотите?» — повторил Афтарх. Мне нужна информация. Сообщите ее мне и снова будете авторхом. Хан учтет ваши прежние заслуги, иначе... Иначе? Иначе я получу эту информацию от них. Они будут освобождены, а вас казнят. Поэтому я спрашиваю, есть ли у вас обязательства перед этими людьми, должны ли вы из-за своего упрямства дать им возможность спастись? Лицо автарха исказилось болезненной гримасой. Они не спасутся за мой счет. Они не знают, где находятся планеты. Я знаю. Я еще не сказал, какая информация мне нужна, Афтарх. Вы можете хотеть только одного. Его голос звучал хрипло. Почти неузнаваемо. Но если я решусь заговорить, Автархия по-прежнему останется за мной. Разумеется. Только под более тщательным контролем, вежливо сказал Аратап. Поверьте ему, Афтарх! выкрикнул Ризет. «И вы добавите к прежним еще одно предательство! А в конце концов, они все равно убьют вас!» Стражники сделали шаг вперед, но Байрон опередил их. Бросившись к Ризату, он схватил его и усадил на место. «Не глупите!» — пробормотал он. «Вы все равно ничего не сможете изменить!» «Я не забочусь ни об Автархе, ни о себе, Ризат! сказал Автарх и повернулся к Аратапу. «Они будут убиты? Вы должны мне обещать!» Обезображенное лицо исказило свирепая гримаса. «И прежде всего этот!» — указал он на Байрона. «Если такова ваша цена, она принята». «Если бы я лично мог расстрелять их из бластера, я не просил бы другой награды. Но раз это невозможно, я, по крайней мере, скажу вам то, чего они так жаждут сохранить от вас в тайне. Вот рот это и Фи в парсеках и радианах 7352,43, 1,33». 7869, 5,2141. Это числа определяет положение планеты в галактике. Теперь они у вас есть. Теперь они у меня есть, повторила Ротап, записывая числа в блокнот. Ризат вырвался вперед с криком Предатель! Предатель! Байрон, потеряв равновесие, выпустил из рук лингейца и упал на колено. Ризет! тщетно взывал он. Ризат со искаженным лицом боролся со стражником. Когда подоспели другие солдаты, Ризат уже успел отобрать бластер. Он яростно отбивался от солдат руками и ногами. Байрен бросился в гущи сплетенных тел и обхватил Ризата за шею, оттаскивая его назад. Предатель! хрипел Ризат, прицеливаясь в авторха, который отчаянно пытался увернуться. Ризат выстрелил. Его тут же обезоружили и повалили. Но правое плечо и половина груди авторха исчезли. Только обрубок руки в повязке гротескно болтался в воздухе, удерживаемый магнитным полем. Пальцы, запястье, локоть и больше ничего. Какое-то время казалось, что автарх грозно сверкает глазами, пока его тело раскачивалось, сохраняя шаткое равновесие. Потом глаза закатились, и обугленные останки рухнули на пол. Артемизия задохнулась и спрятала лицо на груди у Байрона. Байрон заставил себя посмотреть на тело убийцы своего отца и отвернулся. Хинрик в дальнем углу что-то бормотал и хихикал. Только Аратап оставался спокоен. «Уберите тело», — приказал он. Стражники вынесли труп и очистили пол от крови мягкими горячими лучами. Оставалось лишь несколько маленьких пятен. Ризату помогли встать. Он отряхнулся от пыли и яростно крикнул Байрону. «Зачем вы помешали мне? Я чуть не промахнулся!» «Вы попали в ловушку Аратапа, Ризот», — устало ответил Байрон. «В ловушку? Я убил мерзавца!» «Это и была ловушка. Вы сделали наместнику одолжение!» Ризат замолчал. Ротап не вмешивался в их разговор, но слушал барина с явным удовольствием. «Варит у юноши котелок, ничего не скажешь!» «Если Ротап подслушал наш разговор, — продолжал барин, — значит, он был в курсе, что только Джонти обладает нужной ему информацией. Я ведь спрашивал тогда у Джонти про планету». И, следовательно, наместник учинил нам допрос только для того, чтобы вывести из равновесия, чтобы спровоцировать нас на безрассудные поступки. Я был готов к этому и подавлял импульсивное желание, а вы не смогли. Я думал, — негромко прервал его Аратап, — что именно вы сделаете это, а не Ризат. Я выстрелил бы в вас, — ответил Байрон и снова повернулся к ризату Разве вы не поняли? Он не хотел, чтобы авторх остался в живых. «Тираниты, скользкие и хитрый, как змеи, ему нужна информация, но платить он за нее не хотел. А убивать авторха не рискует, вот он и подстроил вам ловушку». «Правильно», — сказал Ротап, — «и получил свою информацию». «Пусть так, но если я сделал ему одолжение, я сделал его и себе», — не сдавался Ризат. «Не совсем», — возразил наместник. «Наш юный друг не довел свой анализ до конца. Видите ли, совершено еще одно преступление». «Если бы вас обвинили только в измене тирану, ваше дело было бы политическим и весьма деликатным. Теперь же после убийства Автарх Ленгейна вас будут судить как уголовника, приговорят и казнят по лингийским законам, а тираниты останутся в стороне. Это весьма удобно». Неожиданно послышался звон колоколов. Афтарх нахмурился и замолчал. Потом подошел к двери и открыл ее. «Что случилось?» «Пока неизвестно, сэр», — отсалютовал солдат. «Великая галактика!» — подумал про себя Ротап и вернулся обратно в каюту. «Где Джилберт?» «Только теперь все заметили отсутствие брата-правителя». «Мы его найдем», — пообещал Ротап. «Его нашли в машинном отделении, где он прятался за огромными установками и притащили в каюту наместника». «С корабля невозможно убежать, милорд», — сухо сказал Ротап. «Вам не следовало поднимать общую тревогу. Хватит об этом. Крейсер, который вы украли, Байрон...» Мой личный крейсер находится на борту нашего корабля. Он нам пригодится для исследования повстанческого мира. Как только мы рассчитаем прыжок по координатам несчастного авторха, сразу отправимся туда. Это будет настоящее приключение. На такое в наш скучный век даже нельзя было надеяться. Аратап снова вспомнил об отце, командовавшем эскадрой, которая завоевывала миры. Хорошо, что рядом нет Андреса. Приключение будет принадлежать только ему, Аратапу. Пленников разделили. Артемизию поместили с отцом. Байрона и Ризата развели в противоположных направлениях. Джилберт отбивался и орал. «Я не хочу быть один! Не пойду в одиночку!» Аратап вздохнул. Историки утверждают, что дед этого человека был великим правителем. Печально видеть такие сцены. «Поместите милорда к кому-нибудь», — сказал он с отвращением. Джилберта поместили вместе с Байрона. До наступления корабельной ночи они не разговаривали. Потом свет погасили, оставив только тусклое багровое сияние. Уснуть она не мешала, а стражники могли следить за пленными по телеэкрану. Но Джилберт не спал. «Байрон!» – прошептал он. Байрон очнулся от дремоты. «Что?» «Байрон, я это сделал! Все в порядке, Байрон!» «Постарайтесь уснуть, Джил. Но Джилберт не унимался. «Я сделал это Байрона, Ротап! Может быть, и уменно, я его перехитрил. Разве это не забавно?» «Не беспокойтесь, Байрона, я все устроил». Он снова лихорадочно затряс сонного юношу. Байрон сел. «Что с вами?» «Ничего, со мной ничего. Со мной все в порядке, но я сделал это». Джилберт лукаво улыбался, словно нашкодивший мальчишка. «Что же вы сделали?» Байрону было уже не до сна. Он вскочил и встряхнул Джилберта за плечи. «Отвечайте!» «Меня нашли в машинном отделении», — зачистил Жилберт. «Они думали, что я прячусь, но я не прятался. Я включил сигнал тревоги, потому что мне нужно было остаться на несколько минут одному». «Байрон, я замкнул гиператомные двигатели». «Что?» «Это совсем не нетрудно. Потребовалась только одна минута. И они не узнают, пока не сделают прыжок. Но тогда уже начнется цепная реакция с горючим. И корабль с аратапом, и все его сведения о планете повстанцев превратятся в раскаленный газ». Байрон попятился. Глаза его широко раскрылись. «Вы это сделали?» «Да!» Джилберт, закрыв лицо руками, раскачивался взад и вперед. «Мы все погибнем!» «Я не боюсь умирать, Байрон, лишь бы не в одиночестве. Я хочу быть с кем-то. Хорошо, что вы со мной. Это будет быстро и не больно». «Не будет больно!» «Идиот!» — закричал Байрон, сумасшедший. «Мы могли еще побороться! Мы могли еще выиграть эту битву!» Но Джилберт его не слышал. Уши его были полны собственными стонами. Барин заколотил в стену. «Стража!» Сколько осталось? Часы или минуты?